Не попадайте в ловушку режима восстановления. Во время ультрамарафонов есть длинные остановки, чтобы перекусить. На заброске многие сидят и перебываются, и переодеваются, и даже заряжают разрядившиеся гаджеты. У меня нет точных данных, когда наступает режим восстановления мышц. Это весьма индивидуальный процесс, когда наши мышцы как бы думают, что все, этот сумасшедший закончил изнасилование мышечных волокон, и пора им отдыхать. Но определенно это наступает тем быстрее, чем дольше мы находимся в неподвижном состоянии. По одним данным это одна минута, по другим — 15. Я думаю, что это зависит от уровня подготовки бегуна и степени его усталости. Но на долгих остановках мы теряем не только много времени. Как ни парадоксально, мы теряем еще и много сил. Мышцы включаются в режим восстановления, и бежать становится значительно сложнее и физически, и морально. Сложно будет в любом случае. Так не лучше ли не усложнять себе задачу и стараться как можно меньше быть в состоянии покоя? Если на стокилометровой километровой трассе есть 10 пунктов питания, на которых есть сочные арбузы, соленые орешки, много воды, приветливые волонтеры, то каждая лишняя минута, проведенная в отдыхе, будет стоить вам 10 минут бега. Еще на таком забеге есть заброска, в которой можно провести лишних 10 минут. И вот уже 20 минут потеряно. Даже при низком темпе мы отстаем на 3 километра от самого себя и своего потенциала. Старайтесь все делать быстро и заранее. Заранее снимать питьевой рюкзак, чтобы наполнить его водой, или открыть бутылки, чтобы наполнить их. Еду можно употреблять не стоя, а есть прямо на ходу. Только не говорите мне, что вы не тренировали этот навык питаться на ходу. Можно идти пешком и есть, если вам сложно, или медленно трусить и продолжать двигаться дальше. Вы будете еще больше утомлены, если допустите восстановление мышц во время отдыха. Избегайте ловушку восстановления и не задерживайтесь на пунктах питания. Не садитесь, вы не отдохнете, только усугубите свою усталость.